как соединять проводники в цепи. Если составить электрическую цепь из батарейки или небольшого аккумулятора, проводов, выключателя и нескольких лампочек, то можно провести такой опыт. Соединяя лампочки одну за другой, как в елочной гирлянде, мы заметим, что они горят не слишком ярко. А если соединить их так, чтобы ток разветвлялся и тек по ним, как вода в рукавах реки, то накал лампочек значительно возрастет. Почему? Ведь источник тока один и тот же. Да и лампочки не меняли вроде своих свойств. Все дело, по-видимому, в особенностях их соединения. Как вы думаете, в каком случае току было легче течь по цепи? Наверное, во втором так как мы дали ему возможность, хоть и разделившись, пройти лишь по одной лампочке, а в первом заставили перебрать все лампочки последовательно. Это как в трубе, сквозь узкую длинную трубку в воде протечь труднее, чем если бы ее нарезали на кусочки и сложили бы так, чтобы вода текла через большое ячеистое отверстие. Эти нехитрые эксперименты подсказывают как соединять в разных случаях проводники. Когда нужно увеличить их сопротивление электрическому току, их ставят в затылочек друг к другу последовательно. А если хотят уменьшить это сопротивление, то размещают их как воина в строю, всех лицами в одну сторону или параллельно. Разбираясь с различными электрическими схемами, вы всегда обнаружите тот или иной вид соединения не только проводов, но и самых разных элементов цепи. Учет правил последовательного и параллельного соединений заметно облегчает расчеты. Скажем, в наших квартирах все приборы подключаются к электрической сети параллельно. Вопросами сопротивления проводников занимались многие известные ученые. Выяснилось, что оно зависит как от размеров проводника, так и от вещества, из которого он сделан. Знание этих характеристик позволяет подобрать нужные материалы как при передаче электроэнергии по проводам, так и при изготовлении радио и электронных схем.